Глава одиннадцатая. Маура выбралась из своего Лексуса и ступила на заиндевелую мостовую. Лед з а трещал у нее под ногами, как разбитое стекло. Снег, подтаивший за день, когда потеплело, снова смерзся, н а п р о н и з ы в а ю щ е й х о л о д н о м ветру, который к вечеру усилился, и в многочисленных отсветах огней патрульных машин каждая пят земли лоснилась, отливая коварным блеском. Маура увидела, как по тротуару Размахивая руками, скользит полицейский, с и л о у д е р ж а т ь с я на ногах, и как у обочины протащила юзом фургон с бригадой криминалистов, так что тот едва не врезался в задний бампер припаркованной у тротуара патрульной машины. о с т о р о ж н е й там, док, крикнул патрульный через улицу. Один из наших тут уже нвернулся, а думали руку сломал. Могли бы и солью посыпать. у г у буркнул он, могли ибо, только кому это сейчас нужно. Город уже давно спит. Где детектив Кроу? Полицейский махнул в сторону стоявших в ряд элегантных частных домиков. Сорок первый номер. Это недалеко, через несколько домов. Могу проводить. Не стоит, я сама как-нибудь. Спасибо. Маура остановилась, пропуская очередную патрульную машину, которая свернула за угол, чуть было не натолкнувшись на край тротуара. Она насчитала по меньшей мере восемь полицейских машин. запрудивших улицу. Понадобится место и для т р у п о в о о за, а ему тут не развернуться, сказала она. Неужели всем этим машинам так уж необходимо здесь находиться? Да необходимо, бросил полицейский. Услышав такой тон, Маура глянулась на него. п у л ь с и р у ю щ и х о т блесках полицейских мигалок по его лицу пробегали мрачные тени. Нам всем надо быть здесь. Мы перед ней в долгу. Маура вспомнила тот ужасный вечер в Сочельник, как Ева к а с с о в е ц стояла на улице, скрючившись, и ее уворачивал наизнанку прямо на снег. Вспомнила о на это, как патрульные потрунивали д над слабой девушкой детективом. Теперь она мертва, и насмешники притихли в скорбном почтении к павшему полицейскому. Патрульный тяжело вздохнул. е г о приятель тоже. Полицейский? Да. Помогите нам поймать этого гада, док. Маура кивнула. Постараюсь. И двинулась дальше по тротуару, чувствуя на себе взгляды всех полицейских, конечно же заметивших, что она подъехала. Они узнали ее машину, да и кто она сама они тоже знали. Маура видела, как они, похожие на т е н и приветственно кивали ей, сгрудившись в кучку, и как изо рта у них в а л и л пар точно дыму к у р и л ь щ и к о в собравшихся перекурить на скорую руку. Они знали о трагическом поводе ее приезда и о том, что однажды кто-нибудь из них тоже может стать объектом ее внимания. в Незапный порыв ветра взметнул облако снега. Маура зажмурилась и опустила голову, пряча лицо от ж а л я щ и х снежинок. А когда снова ее подняла, заметила человека, которого она никак не ожидала здесь увидеть. На другой стороне улицы стоял отец Даниэль б р о ф и е и тихо разговаривал с молоденьким полицейским. Привалившимся спиной к патрульной машине, как будто его ноги не держали. Одной рукой Брофи обхватил плечо другого полицейского, стараясь его успокоить. т о т припал к его груди, рыдая, и Брофи пришлось обнять его уже обеими руками. Остальные полицейские стояли чуть поодаль, в неловко м м о л ч а и и шаркая ногами и потупив глаза от того, что чувствовали себя крайне неудобно при виде столь бурного проявления горя. Хотя Маура не могла разобрать слов Брофи, она видела, как молоденький полицейский кивал. И слышала, как что-то отвечал сквозь слезы. Никогда не смогла бы работать так, как д а н и э л подумала она. Удалегчерезать мертвецов и распиливать кости, чем утешать в скорби живых. д а н и э л вдруг в скинул голову и заметил ее. Некоторое время они смотрели друг на друга. Затем она отвернулась и пошла дальше, к дому, где на крыльце, отделанном чугунной решеткой, уже трепетала на ветру лента о ц е п л е н и я У Брофи своя работа, а у нее своя. Пора сосредоточиться. Однако, хотя она и старалась смотреть прямо перед собой на тротуар, мысли ее возвращались к Даниэлу. Будет ли он еще здесь, когда она управится с делами? И если да, то что потом? Пригласить его на чашечку кофе? А не будет ли это поспешностью или проявлением слабости с ее стороны? Может просто пожелать ему доброй ночи и пойти своей дорогой, как всегда? А чего я вообще хочу? Маура подошла к нужному зданию и остановилась на тротуаре, оглядывая изящный трехэтажный особняк. в в всех окнах горел свет. Кирпичные ступени вели к массивной парадной двери, на которой в о т ц в е т а х декоративных газовых фонарей поблескивало медное кольцо. Несмотря на праздник, никаких украшений на крыльце не было. Этот дом был единственным неукрашенным строением на улице. Через широкие эркеры Маура заметила проблески пламени в растопленном камине. Но ни одного рождественского о гонька. Доктор Айлс. Она услышала скрежет металлических петель и увидела, как кто-то из детективов распахнул боковую калитку изкованного железа. Это был Роланд т р и п один из старейших полицейских в отделе п р о с л е д о в а н и я убийств, и сейчас он выглядел на свой возраст. Он стоял под газовым фонарем, отбрасывавшим желтоватые о т в е т ы на его лицо. От чего кожа у него под глазами и на опущенных веках казался еще более д р я б л о й Хотя на нем была просторная длинная куртка, он явно о з я п о говорил он, стиснув зубы, словно силя сдержать их стук. Жертва там, задней с т о р о н ы сказал Трип, придерживая калитку, чтобы она могла войти. Маура прошла через калитку. Эта со скрежетом захлопнулась. Детектив провел ее в узкий боковой дворик, подсвечивая дорогу пляшущим лучом карманного фонарика. После недавнего снегопада широкую кирпичную дорожку успели расчистить, и сейчас кирпичи были лишь слегка припорошены свежим снегом. Трип остановился и указал лучом фонарика на низенький сугроб у края дорожки, забрызганный чем-то красным. Это на с т о р о ж и о дворецкого он первый увидел кровь. Здесь что есть дворецкий? Ну да, здесь речь идет именно о таких деньгах. Чем же он занимается? Хозяин дома, говорит профессор истории на пенсии, преподавал в Бостонском колледже. Не думала, что профессора истории так хорошо живут. Вам лучше заглянуть внутрь. Не очень-то похоже на профессорский дом. У этого парня другие деньги. Три показал фонариком на боковую дверь. Творецкий вышел отсюда с мешком для мусора. Дальше пошел вон к тем мусорным бакам и тут заметил, что калитка открыта. Тогда тон -то первый раз и з а п о д о з р и л неладное. Ну, а после двинул обратно по этому дворику, чтобы оглядеться. Увидел кровь и с м е к н у л Дело и правда д р я н ь И вот здесь на кирпичах он разглядел следы крови. Они вели на задворки. Мауро посмотрел на землю. Значит, жертву волокли по этой дорожке. Сейчас все покажу. И трип направился к задней части особняка. Где располагался небольшой внутренний дворик. Луч фонарика скользнул по обледенелому плетнику и клумбам, прикрытым от зимних холодов сосновыми ветками. Посреди дворика стояла белая беседка. Должно быть, летом приятно посидеть здесь в теньке, потягивая кофе и вдыхая живительные запахи сада. Только нынешняя обитательница беседки уже ничего не могла вдохнуть. Маура сняла шерстяные перчатки и н а т я н у л а резиновые. Они совсем не защищали от пронизывающего до костей ледяного ветра. Присев на к о р т о ч к и она отдернула полиэтиленовую пленку, прикрывавшую фигуру в смятой одежде. Детектив Ева Касовец с лежал на спине, с вытянутыми по бокам руками. Ее светлые волосы слиплись от крови. Она была во всем черном: в черных шерстяных брюках, бушлате и ботинках. Бушлат расстегнут, свитер задрался к верху, под ним и с п а ч к а н н о е кровью тело. На ней была к о б у р а Оружие на месте. Маура перевела взгляд на ее лицо и тут же отпрянула в ужасе. У девушки были отрезаны веки, огромные глаза так и остекленели, ничем не прикрытые. На висках застыли струйки крови, точно красные слезы. Я видела ее всего лишь шесть часов назад, сказала Маура. На другом месте преступления. Она взглянула на Трипа. Его лицо было скрыто тенью, и единственное, что она увидела. Нависший над ней н е с к л а д н ы й силуэт. Там, в восточном Бостоне. Трипки внул. Ева пришла к нам всего-то несколько недель назад. п е р е в е л а с ь и з а д е л а по борьбе с наркотиками и проституцией. Она что живет где-нибудь по соседству? Нет, моем квартиру у нее в м а т т а п а н и Тогда что она здесь делала в Биконхилле? Этого даже ее парень не знает. Хотя к о е какие догадки у нас имеются. Мару вспомнила паренька полицейского, который р д а л в объятиях Даниила. Тот полицейский ее парень? Ну тот, что был с отцом б р о ф и д Ля Бена это настоящий удар. Да и новости это он узнал чертовски мерзким способом. Был на патрулировании и услышал по радио. И он совсем без понятия, что ее занесло в этот район. Вся в черном, да еще с оружием. т р и п замялся, надолго смолк. Маура не могла не обратить на это внимание. Детектив т р и п окликнула она. Он вздохнул. Мы не слишком хорошо с ней поступили. Сами знаете, как оно вышло в сочельник. Похоже, с насмешками сильно переборщили. О том, что ей стало плохо на месте преступления? Ну да, знаю. Все это ребячество. У нас в отделе птешаются друг над дружкой каждый божий день. Дурачиться подначивают один другого, а е в а боюсь приняла все близко к сердцу. Но это не объясняет тот факт, что она оказалась в Беконхилле. Б.Н. говорит, после всех этих шуточек она решила доказать, на что способна. Думаю, она здесь что-то копала и не стала ничего рассказывать в отделе. Маура посмотрела на лицо Евы Касовец, на ее выпуклые глаза. Руками в перчатках она раздвинула с л и п ш и е с я от крови волосы, чтобы нащупать на голове рваную рану, но никаких трещин на черепе не обнаружила. Удар, от которого оторвался лоскут кожи с волосистой части головы, был не очень сильный и не мог повлечь за собой смерть. Тогда Маура принялась обследовать туловище. Осторожно приподняла свитер, обнажив грудную клетку, и осмотрела з а п а ч к а н н ы е кровью б с т г а л т е р Глубокая колотая рана располагалась почти под самой грудиной. Кровь уже высохла и обрамляла края раны, с м е р з и в ш е й с я коркой. Когда ее обнаружили? Вечером часов около десяти. Слуга выходил с мусором и раньше часов шесть, но ее не заметил. Он что выносил мусор дважды за вечер? В доме было б е д на пять персон, много еды и много отходов. Получается, смерть наступила где-то между шестью и десятью вечера. Выходит так. Когда молодой человек детектива Касовец видел ее живой последний раз? Днем, ч а с а в три, перед тем, как заступил на смену. Значит, у него алиби железное. Он весь вечер был с напарником. т р и п замелся. Хотите измерить у нее температуру тела или что там еще? Температуру воздуха, если хотите знать, мы уже измеряли. Одиннадцать градусов мороза. Маура взглянула на тепло одетое тело. Ректальную температуру я тут не измерю, не хочу раздевать ее в темноте. Да и ваш свидетель уже помог установить примерное время смерти. Будем считать, что он прав. Трип крякнул. Кажись, точностью до секунды определил. Вам бы поговорить с э т и м малым д в о р е ц к и м д ж е р е м и Теперь -то я точно знаю, что значит быть з а ц и к л е н н ы м на деталях. в н е з а п н н о луч света прорезал т ь м у и Маура увидела, как кто-то идет к ним через двор. Подсвечивая себе путь фонариком. Привет, док. Послышался голос Джейн. Не знала, что ты уже здесь. Только подъехала. Маура выпрямилась, но лица Джейн в темноте не разглядела. Только о р е л ее кудряшек. Не думала встретить тебя здесь. Мне ведь звонил Кроу. Он и мне звонил. А сам тон -то где? В доме хозяина допрашивает. Трип п р е з р и т е л ь н о фыркнул. А где же ему еще быть? Там тепло. Это я только должен морозить здесь задницу. Бог мой, трип! воскликнул Джин. Похоже, ты любишь Кроу так же горячо, как я. О, да, он отличный парень. Не удивительно, что его прежний напарник подался на пенсию раньше срока. Он вздохнул, и спирали пара вырвались в темноту. А мне, так пора бы пустить Кроу по кругу, чтобы всем в отделе досталось от него по маленьку. Пускай каждый терпит нашего красавчика по очереди. Уж поверь, я от него уже н а т е р п е л а с ь выше крыши, сказала Джейн. Она взглянула на его кассовица и голос ее смягчился. С ней он повел себя как последняя сволочь. Ведь это была идея Кроу, верно? Выставить ведро на стол. Ну да, согласился Трип. Только мы все виноваты, как ни крути. Может, она бы и не оказалась здесь, если бы... Он вздохнул. Ты права, мы все сволочи. Значит, говорить, она пришла сюда выяснять что-то по делу. Напомнила Маура, был повод. О Доннелл, сказала Джейн, она была здесь сегодня в гостях, обедала. Кассидь следила за ней. р а з г о в о р о с л е ж к е у нас не был, но так в двух-трех словах о своих намерениях она ничего мне не говорила. Значит, то Доналл была здесь в этом доме. Она и сейчас здесь, ее допрашивают. Джин еще раз взглянула на тело. По-моему, верный поклонник у Доналл сделал ей очередной подарок. Думаешь, убийца тот же? Я это знаю. Здесь изуродованы только глаза, все части тела на месте. Да и ритуальных знаков нет, как в Восточном Бостоне. Джейн посмотрела на Триппа. Ты что? Ничего и не показывал. как раз собирался. Не показывал что? Насторожилась Маура. Джейн вскинула фонарик и осветила черный ход. От того, что Маура там увидела, у нее по спине поползли мурашки. На двери были нарисованы три перевернутых креста, а под ними красным мелом. один единственный выпученный глаз. По-моему, это дело рук нашего мальчика, заметила д ж е й н Может, какой-нибудь подражатель, ведь точно такие же знаки в спальне Лори э н н т а к е р видела куча народу. Потом слухи среди полицейских. Если тебе нужно еще доказательства, д ж е й н направила луч фонарика на нижнюю часть двери. На единственной гранитной ступеньке, ведущей в дом, лежал маленький прикрытый одеждой сверток. Мы едва успели его развернуть, как все стало ясно, сказал а Джин. Похоже, нашлась левая кисть Лори Эн Такер. в н е з а п н ы й порыв ветра, пронесшийся через задний двор, поднял клубы снежной пыли, обжегшие Маури глаза и щеки. Во внутреннем дворике зашуршала опавшее л и с т в а заскрипела и содрогнулась беседка. Думаешь, д ж о й с о д о н е л л имеет отношение к сегодняшнему убийству? Тихо спросила Маура. а т о к а с в е т следит за ней. Убийца видит ее и выбирает следующей жертвой. Связь с д о н а л л по-прежнему на лицо. А может, он видел к а с в е ц сочельник? Она ведь тоже была на месте преступления. Не исключено, что он следил из-за д о м о м л о р р э н Такер? Думает, е г л я д е л и радовался. Спросил Трип. Да, смотрел и наслаждался всей этой суетой. Ведь из-за него п о н а е х а л о столько полицейских из-за того, что он натворил. Надо же было почувствовать свою значимость. Выходит, он явился сюда следом за Касовиц. Предположил трип, потому что заметил е е в прошлый раз. Черт! Но тогда дело принимает уже совсем другой оборот. Джеймс взглянул а на Мауру. Значит, он мог с тем же успехом выследить любого из нас. Теперь он знает всех нас в лицо. Маура наклонилась и снова прикрыла тело пленкой. Когда она стянула резиновые перчатки, чтобы опять надеть шерстяные, Руки у нее до того замерзли, что пальцы д васгибались. Я совсем о к о ч е н е л а И уже вряд ли, что смогу здесь сделать. Лучше п е р е в е с т и ее в морг. А мне надо отогреть руки. Перевозку вызвала. Уже едут. Если не возражаешь, пойду подожду их в машине. Не могу больше торчать на этом ветрище. По мне это к нам всем п о р а б а т н е г о укрыться. Заметил Трип. Они втроем направились через боковой двор обратно. И пройдя через калитку, вышли к крыльцу, освещенному и з желто-зеленым светом газового фонаря. На другой стороне улицы в отблесках мигалок патрульных машин виднелась толпа полицейских. Даниэль стоял вместе с ними. Он был на голову выше их всех, руки держал в карманах пальто. Может, пойдешь с нами и подождешь в доме? предложила Джейн. Да нет, ответила Маура, не сводя глаз с Даниэла. В машине посижу. д ж е й н замолчала. Она тоже заметила д а н и э л а и, наверное, догадалась, почему Маури захотел остаться ь о с на улице. Если хочешь согреться, док, сказала д ж е й н то ловить т е б е здесь нечего. Впрочем, делай, как знаешь. Она похлопала трипа по плечу. Идем, пошли в дом, поглядим, как поживает наш красавчик. И они поднялись по ступенькам в дом. Маура с т а л а на тротуаре, не отрывая взгляда от Даниэла, а он ее как будто не замечал. Ругом стояло столько полицейских, и ей было как-то неловко. Хотя что тут, собственно, такого? Она здесь для того, чтобы делать свое дело, а он свое. Разве старые знакомые не могут просто поприветствовать друг друга? Это же так естественно. Она перешла улицу и направилась прямиком к кучке полицейских. И только тогда Даниэль увидел ее. Остальные тоже ее заметили и разом смолкли, когда она подошла. Хотя Маура общалась с полицейскими изо дня в день и видела их на каждом месте преступления в их компании, она всегда чувствовала себя как-то неловко, а может, это им становилось неловко в ее присутствии. в Прочем, сейчас, когда она чувствовал а на себе их взгляды, взаимная неловкость ощущалась как никогда прежде. Маура догадывалась, что они о ней думали: чопорный доктор Айлс, улыбки от нее ни в жизни не дождешься, а может, они просто робеют. Может, это ее титул доктора медицины смущает окружающих и делает ее н е п р и с т у п н о й Или может дело во мне? Может, они просто боятся меня? Машина для перевозки трупов будет с минуты на минуту, сказала она, начав разговор на авось. Может, освободить для нее м е с т о на улице? Само собой, док, сказал кто-то из полицейских и кашлянул. И снова наступила тишина. Пританцовывая от холода на обледенелой мостовой. Полицейские смотрели, кто куда только не на нее. Что ж, спасибо, поблагодарила она. Я подожду в своей машине. На Даниела она даже не взглянула, просто отвернулась и пошла прочь. Маура. Она обернулась на голос и увидела, что полицейские все как один смотрят ей вслед. Постоянно кругом какая-то публика, подумала она. Нам с Даниелом видно не судьба побыть наедине. Есть какие-нибудь новости? спросил он. Она з а колебалась, зная, что за ней наблюдают окружающие. Пока никаких. Все уже все знают. Давай поговорим. Возможно, я сумею как-нибудь утешить офицера л а й л а если узнаю побольше о случившемся. Это не совсем удобно. Не думаю. Можешь сказать только то, что сочтешь нужным. Маур а з а д у м а л а с ь Давай посидим в машине. Она тут недалеко. И они направились к машине, держа руки в карманах и пряча головы от порывов ледяного ветра. Маура думала о Еве Касовец, одиноко лежавшей во внутреннем дворике. Тело ее уже о к ч е н е л о кровь в жилах застыла. Такую ночь да на таком ветру охотников составить компанию убитой не нашлось. Они подошли к ее машине и забрались внутрь. Маура запустила двигатель и включила обогреватель, но воздух, л ы н у в ш и й из воздуховода, тепла не принес. Этот Лайл был ее молодым человеком, спросила она. Для него это страшное горе. Не уверен, а что мне удалось его утешить. Я бы не смогла так, как ты, д а н и э л Человеческое горе для меня невыносимо. Но ведь твоя работа связана с ним. Тебе приходится. Но не на такой стадии, как тебе, когда надо иметь дело с совсем еще свежими ранами. От меня ждут конкретных ответов, а не утешений. Она взглянула на Даниэла, но в полумраке салона смогла разглядеть лишь его силуэт. Последний полицейский капеллан продержался здесь только два года. Думаю, не выдержал стресса. Вот с ним и случился удар. От с у р о я чтоб ты знала, было шестьдесят пять. Выдержать постоянные ночные вызовы, конечно, дело не из легких. Согласился он, выдохнув на стекло, которое тут же запотело. Полицейским тоже приходится не сладко. Как и врачам и пожарным. Но не все так плохо, прибавил он с т и х и м с м е ш к о м Тем более, что в ы я с н а место преступления. Единственная для меня возможность повидаться с тобой. Хотя Маура не видела глаз Даниэла, она ощущала, что он смотрит на нее, и благодарила Бога, что в салоне темно. Раньше ты навещала меня, заметил он. От чего же теперь не приходишь? Но я же была на рождественской службе, верно? Он устало усмехнулся. На Рождество приходят всем, даже те, кто не верит. Но я же была там и не пыталась тебя избегать. Неужели, Маура? Неужели ты меня избегаешь? Она не ответила. Некоторое время они смотрели друг на друга сквозь полумрак салона. Воздух, поступавший из обогревателя, мало по м а л у нагрелся, и хотя окоченевшие пальцы у нее еще не отошли, щеки уже пылали. Я знаю, что происходит, тихо проговорил он. Ничего ты не знаешь. Я такой же человек, как ты, Маура. Она вдруг рассмеялась. Это был горький смех. н у это же банально, святой отец и прихожанка. Нет, не надо так. Но ведь это же и впрямь банально. Такое было уже тысячу раз. Священники, и скучающие домохозяйки, священники, одинокие вдовы. У тебя это в первый раз, Даниел. Лично у меня в первый можешь не сомневаться. Ей вдруг стало стыдно за то, что она выплеснула на него свою досаду, и она отвернулась. Что такого он ей сделал? Только предложил дружбу, заботу. Я сама разрушаю свое счастье. Если тебя это хоть немного утешит, спокойно ответил он, ты не одна такая несчастная. Маура словно окаменела, прислушиваясь к шуму обогревателя, хоть она и смотрела прямо перед собой, запотевшее изнутри лобовое стекло. Все остальные органы чувств были обращены к Даниэлу. Даже будь она слепая и глухая, ничто не заставило бы ее усомниться в том, что он здесь, рядом. Настолько остро ощущала она его присутствие, настолько же острый, как ритм своего сердца и напряженные нервы. Ее охватило постыдное возбуждение от признания Даниэла в том, что он тоже несчастен. Все-таки не только она страдает и не спит по ночам. Любовная тоска не выносит одиночества. Раздался громкий стук в е т р о в о е стекла. Вдрогнув, Маура повернула голову и сквозь затуманенное стекло разглядела призрачный силуэт. Она опустила стекло и увидела лицо наклонившегося к ней полицейского. Доктор Айлс, подъехал труповоз. Спасибо, сейчас приду. Маура снова подняла стекло, по которому струйками потекла вода. Потом выключила двигатель и посмотрела на Даниэла. У нас есть выбор, сказала она. Мы оба можем быть несчастными. А можем и дальше жить каждой своей жизнью? Я выбираю второе. Маура вылезла из машины, закрыла дверь и глубоко вдохнула ледяной воздух, который обжег е й горло, но при этом освободил ум от последних сомнений. Освеженный, с возрожденной энергией, он мог снова приниматься за работу. Маура отошла от машины, даже не оглянувшись, и пошла обратно по тротуару, продвигаясь от одного фонаря к другому, и ступая по о б л е д е н е л ы м лужам света. Даниэль позади, впереди ее ждет т е л о у б и т о й а вокруг по-прежнему стоят полицейские. Чего они дожидаются? Ответов, которые вполне вероятно она не сможет им дать. Маура плотнее закуталась в пальто, словно стараясь спрятаться от их взглядов, и подумала о с о ч е л ь н и к е вспомнив другое место убийства и его кассовец, которая вышла на улицу, где ее вывернуло прямо на сугроб. Было ли тогда... у к а с о в е ц хоть малейшее предчувствие, что в следующий раз именно е с у ж д е н о стать объектом внимания Маура. Когда бригада из морга везла его у к а с с о в е ц через боковой двор, полицейские уже молча толпились возле дома. Как только из-за железной калитки п о к а з а л а с ь к а Талка с ее прикрытым пленкой телом, они обнажили головы, невзирая на пронизывающий ветер, и опустили их в скорбном поклоне, по-своему отдавая долг чести той, которая была одной из них. Они стояли так и после того, как каталку погрузили в кузов машины и дверцы за ней захлопнулись. И только когда свет задних фар фургона исчез во мраке ночи, они снова надели головные уборы и потянулись к своим машинам. м а у р а тоже было направилась к своему Лексусу, как вдруг парадные двери дома распахнулись. Она обернулась, заметив хлынувший изнутри теплый свет, и увидела в дверном проеме какого-то мужчину. Он стоял и смотрел на нее. Простите. Вы доктор Райлс? Да. Господин Сансоне приглашает вас зайти в дом, а внутри куда теплее, к тому же я заварил свежий кофе. Маура остановилась у подножия лестницы и взглянула на фигуру дворецкого в ареоле теплого света. Он стоял совершенно прямо и неподвижно и смотрел на нее с пугающим спокойствием, так что Маура чуть было не приняла его за истуканом н а т у р а л ь н у ю в е л и ч и н у какого ей однажды случилось видеть в бутафорской лавке. Дворецкого и з папье м а ш е с и м п р о в и з и р о в а н н ы м и напитками на подносе. Она перевела взгляд на улицу т у д а где стояла ее машина. Даниэль уже ушел, так что ее ожидало только одно — одинокое возвращение в пустой дом. Благодарю, — сказала она и поднялась по ступенькам. От чешки кофе не откажусь.